Глава первая. Утро встретило меня, как обычно, в последнее время невесело. Встав и потянувшись, я медленно и неспешно вышел на улицу, и, сев на коврик для медитации, приготовился встречать рассвет. Мне нравилось видеть гигантскую тень, которая появляется из-за моей спины и постепенно уменьшается, пожираемая солнечным светом. Конечно, если не было облаков. Но сегодня их и не было. Попытка войти в медитацию ни к чему не привела. Точнее привела, но мне опять, как и раньше, стало дурно. А это значит, что сегодня в очередной раз пройдет безумный и бесполезный день. Правая рука сама собой сжалась и куда-то в душу летела молния. Говно! мысленно прокомментировал я произошедшее. Отметка настроения, находящаяся в состоянии паршива, перешла в состояние очень паршива. Малая часть меня надеялась, что, возможно, сегодня будет не тот самый день, что сегодня все уже стало по-другому, но нет. Всё так же. Мое тело живёт своей собственной жизнью, а внутренние энергии свои. Никто, в том числе и я, не мог представить, что последствия дуэлей приведут к такому положению вещей. Мысли непроизвольно вернулись к тому проблемному вопросу, попытка решить который занимает всё моё свободное время. А если не в попытках, то хотя бы в размышлениях на тему, что же пошло не так. Когда я очнулся в своей комнате, весь мир мне был не мил. Я словно находился под толщей воды. В комнате рядом находился Дьян. «Господин, вы очнулись!» — воскликнул он, и, казалось бы, был безмерно счастлив. «Наконец-то! Мы стали уже волноваться!» «Воды!» — прохрепел я, ощущая сухость во рту. У меня ничего не болело, но слабость была просто невероятная. Постепенно, вслед за сознанием, просыпалось и тело. Все начало болеть. «Кое-как напившись!» Лёг в попытке отдышаться. Все действия я проделал с трудом, несмотря на то, что стакан держали. Как вы себя чувствуете, господин? – спросил Диан, касаясь моей волбы и груди. Паршиво, поделился я и чувствую, как по телу расходится энергия. Огромная слабость навалилась на меня. А так? – спросил он. Жет тело, словно мурашки ходят. Прислушавшись к себе на секунду, ответил я. Неприятно, но терпимо. Хорошо. Вам нужно потерпеть, чтобы мурашки побегали, ответил главный целитель. Проблемы с накруткой нервной системы и восприятие произошли во время дуэли и вызваны крайним истощением всех ресурсов организма. Ничего, потерплю, сквозь зубы сказал я. Они тут же заныли. Вот только я не расстроился от этой боли, а только обрадовался ей. Это было моё наказание, моё искупление. Пусть мне лучше будет больно за то, что я не победил. Я так старался, я так стремился и проиграл. Несмотря на то, что я считал, что сделал все возможное и невозможное для победы, этого оказалось недостаточно. И теперь поднять настроение, которое упало и не собирается подниматься вверх, будет сложно. Источник со всеми его землями и людьми переходит в другой клан. Теперь они не мои. Не будет рассвета на балконе, не будет завтрака в саду у фонтана. Не будет для он ю, которая так хорошо изучила мои привычки и вообще отличная служанка. Диан теперь не будет злить меня своим своей волейем, потому что будет служить другим хозяевам. Люди нанятые мной для охраны, помогающие строить дороги и очищать озера, перейдут другим людям. Все, что я сделал, пойдет коту под хвост. Вендунтин пошел мне навстречу и смог организовать охрану. На каком уровне не скажу, но за все время, что я находился рядом с ним и его людьми, на меня никто не напал. И он со своими людьми не выдал моего места нахождения, что как минимум подтверждает его лояльность. И все это он сделал тогда, когда получил документы на пребывание на источнике двух его старейшин. Что же он будет делать теперь, когда у меня нет источника? – подумал я. Хотя может их уже выличили. Диан, все еще хриплым голосом позвал я. А он, казалось, только и ждал, когда я позвоню. И среагировал мгновенно. Да, господин. Что по нашей договоренности с тином? Его старейшин лечат? Уточнил я. Их выписали еще до вашей третьей дуэли. Они здоровые, мы получили их благодарность, ответил мужчина. Почему вдруг вам это вспомнилось? Вам не понравились у наемников? Все отлично, ответил я. Пытаюсь вспомнить, кому и что должен. Вы никому ничего не должны, господин. Наоборот, должны вам. Диан выглядел чересчур важным. Секретарь лорда Дракона принес документы на небольшие заводы и производства, которые он получил вместе с остальными документами за победы. Две трети из них ваши, так сказал секретарь. Выбирайте, а остальное заберет себе клан. А это, вспомнил я суть давнейшего до договора. А почему лорд решил меня поощрить? Неужели волнуется за меня и хочет поднять настроение? «Не знаю», — с сомнением сказал целитель. «Насколько я знаю лорда, безмерно он любит своих дочек и поощряет их по поводу и без. А с вами все по-другому. Может быть, он поощрил вас, потому что вы заслужили?» «Странно», — сказал я. «На моей памяти еще никто не считал, что я что-то заслужил. Неужели это из-за красивого конца?» «Конец и вправду был красив», — поддержал меня довольный Диан. «Вы сделали невозможное. Да и сама дуэль была проведена на отлично». «Вас даже в зал славы кланов внесут, только это секрет», — мне так секретарь сказал. «Подожди, подожди», — ответил я, задумавшись. Дьян был неестественно весел. Вместо иронии и печальных глаз у него слишком веселое настроение. И если вначале я думал, что таким странным образом он хочет меня поддержать, то теперь я не имею ни малейшего представления о том, что происходит». «Исходя из его слов, сначала вместо половины мне предлагают выбрать две трети предприятий, которые шли в дополнительном приложении к договорам, а потом повесят в зал славы клана. Это-то все очень странно». «Ну как же? Воин с подавителем победил учителя. И именно это принесло вам популярность. Сейчас весь клан, кто может, с увлечением напивается различными напитками, отмечая ваш успех», — ответил целитель. «Как победу?» — не понял я. «Ну, вы же победили!» — воскликнул Дьян. «Признаться, я не верил, что из этой затеи что-то получится. А уж как я костерил Тао Лонга за то, что он позволил стать ставкой в противостоянии Источнику?» «Особенно сильно костерил, когда узнал, что Зимин Ранье стал учителем. Да, в вашу победу не верил никто, кроме вас и вашего наставника, и он сделал все, чтобы это произошло». «Какого учителя?» — не понял я, все еще отказываясь верить в происходящее. Я что сплю? Хотя ты же скажешь нет. Господин, вы не помните, как победили? Уточнил он. Нет, причем совершенно. Честно ответил я. Последнее, что я помню, так это как у меня пропадает доспех духа и плиты сдавливают грудь. Все. Дальше темнота. Да? Удивился Диан. Задумавшись, он ответил скорее сам себе, чем мне. Такое могло произойти из-за стресса или из-за того, что вы были сильно истощены? Что это за такое? Сразу спросил я, выделив главное и непонятное мне. Такое, поддержал меня Диана. Это частичная амнезия. Это бывает и это нормально. Воспоминания должны вернуться постепенно, заверил меня целитель. Я полежал, обдумывая его слова. Все то, что произошло до того, как спал до спеш духа, я отчетливо понимал. Поединок не должен был закончиться в мою пользу. Подозрительность проснулась во мне. Я посмотрел на целителя, ища подвох в поведении, в жесте, во взгляде. Ничего, ничего не изменилось. Он только как послушный слуга ждал, когда я побуду один на один со своими мыслями. То есть я до сих пор твой господин? решил все же уточнить я. Конечно, с какой-то святой уверенностью сказал целитель. Нет, сказал я. Что что? растерялся Диан. Пока не увижу собственными глазами, не поверю, ответил я. А, так это было бы просто, если бы не одно но, ответил мужчина. Что такое? Не понял я. У меня нет записи, но если вы хотите, я могу выйти и поискать или отправить Леонью. Сам примирешение, вскривился я. Иди. Как только Диан вышел из комнаты, со мной произошло нечто странное и ни на что до сих пор не похожее. Правая рука дернулась, и на стене появилось пятно от попадания молнии. Господин. Напряженно показалась голова Диана из проема дверей. И увидев, что все нормально, он, смущаясь, продолжил: "Господин, для тренировок есть тренировочный зал. Да и вам нельзя напрягаться лишний раз". "Я ничего не делал", сказал я растерянно, смотря на отдел рук своих. Эк, как будто в опровержение моих слов, вздернувшихся рук вылетело еще две молнии, и обе они ударились в стену. Я был в шоке. Подняв руку и приблизив к себе, я в очередной раз отправил молнию в полет. только вот уже не в стенку, а себе в лицо. «А-а-а, чтоб тебя!» — воскликнул я. Не то чтобы от боли, больше от неожиданности. Я видел свою руку, шевелил ею и чувствовал боль, отвернувших чувствительность нервов. Вот только рука, словно сама вздрагивала и отправляла в полет техники. «Господин?» — обратился ко мне Дьян еще раз. «Стой, не подходи, доспех духа активизируй. Это все оно само!» — крикнул я, пока Дьян не подошел вплотную. Все сделал. Диана осторожно подошел ко мне. Тело само так делает. Да, я себя не контролирую, сказал я ему. Полностью само. Я даже я даже источника не чувствую. Ни резерва, ни стихии, ничего. Последнее я уже кричал. Поддавшись панике, я попытался встать. Диана естественно попытался меня остановить. И как только он ко мне прикоснулся, его ударило молнией. «И вправду хорошо, что я вас послушал», сказал он, когда я замер от того, что тело выкинуло очередной фортель. «Видите, энергия есть. Вы же ударили меня техникой». Другой вопрос в том, что вы ее не чувствуете. И организм или мозг действуют самостоятельно. Странно, что я не вижу никаких проблем. Наверное, это от переутомления. Я прилег, но все равно глубоко дышал. У меня была паническая атака. Я начал задыхаться. Такой сильный был спазм. Лишиться возможности пользоваться бахиром было для меня просто смерти подобно. Даже мысль о подобном отдавала болью и мутила рассудок. Какой поединок, какой источник! Мне все это стало в один миг неинтересно. Так, громко сказал Диан, думаю, плохого уже ничего не случится. Вы очнулись, поэтому я предлагаю погрузить вас в сон, чтобы избавиться от переутомления и стресса. Тогда после отдыха все должно вернуться на свои места. Давай. «Сказал я. Возможно, это и правда от переутомления». И именно от него меня начало потряхивать. Без сознания меня держали три дня. Целитель и вправду решил, что все проблемы от нервов, переутомления и амнезии, а следы на стене только подтверждали его слова. Никаких других нарушений он во мне не выявил, как не старался. Каково же было его удивление, когда я, получивший достаточно медицинских препаратов, уколов, капельницей и целительских техник, Не смог контролировать себя и совладать со стихией. Под кожей, словно кто-то поселился. Мое тело было мне непривычно чужим, а молнии и нередкие разряды проносились рядом с моим телом абсолютно произвольно, летя в разные стороны. Электротехнику от меня убрали, как и людей, чей ранг был меньше ветерана. Хорошо, хоть после того, как я очнулся, мне дали посмотреть видео с дуэли. Было о чем подумать и что оценить, так сказать, со стороны. Повоздействует на мозг, но это не помогло. Я четко понимал, что это был не я. Однако видео заставляло убедить себя в обратном. У меня даже проблеска не было о том, что было показано на видео, и уж тем более я не понимал, как смог сделать такое. Я смог пробить земляной шар. Вот только как у меня на это хватило энергии? Как я мог двигаться с дикой скоростью? Ведь на видео в конце я двигался так, как даже с самого начала я не мог. А покрытие тела молниями? Я ведь едва могу защитить руки до локтей. Посмотрев видео не один раз, мне все же пришлось поверить тому, что увидел. Им не зачем было мне врать и подделывать изображения. Будем считать, что произошло нечто странное, то, что никому непонятно. Значит, будем разбираться. Возможно, я гораздо сильнее, чем кажется даже мне. К сожалению, на уровне разбирательств с моим недугом все было очень и очень печально. Таулонг решил засекретить информацию и предложил позвать только некоторых старейшин. Все равно произошло нечто из разряда исключительное. Никто не мог заставить мой организм слушаться команды. Я даже не мог войти в состояние медитации. Меня мгновенно выбрасывало из состояния покоя, словно рыбу на берег. При медитации я терялся, словно попадал в пустыню. Сосредоточение энергии в виде неоформившегося источника выглядело так, словно было воспылено, и за все время даже не поменяло свой вид. Даже прислушаться к нему нельзя было. Наверное, именно это стало проблемой в моем контроле. Самопроизвольное использование техник и молний без участия разума настолько мне надоело, что я попросил, чтобы меня усыпили и перевезли на источник. Таулонк не согласился. Вместе с Дианом они привели всех специалистов клана по Бахиру. Никто не мог разобраться в том, что произошло, и не мог в ней ни в чем помочь. Один из старейшин предположил, что все дело в блокераторе и в том, что он сломался. Вот только снять его и разобраться в причине проблем никто не захотел. Точнее, они обосновали так, что снимать еще нельзя. Нужно посмотреть, как будет развиваться организм, и только потом, если ничего не изменится, нужно будет пробовать работать с блокератором. А ведь с каждым днем мой организм живет своей жизнью все меньше и меньше. Он словно восстанавливается и меньше пускает молний, так что нужно подождать. И ничего я с этим поделать не мог. Приняв то, что придется подчиниться и страдать, я попросил Тау Лонга все же не препятствовать моему выезду на источник. И тот согласился. Документы по заводам я посмотрел, но все же мне не хотелось что-то выбирать именно сейчас. Из вредностей взял бумаги с собой. Так я и жил, в надежде на то, что у меня получится вылечиться. Прогресс был, меня больше не выкидывало из состояния медитации с криками от боли после попытки в это состояние войти. И даже то внутреннее воспаление энергетического центра стало меньше. Только вот происходило это, чересчур медленно. Ко мне никто не приходил, за исключением наставника и Диана. Я никого не хотел видеть. Апатия длилась уже вторую неделю. Так что мне требовалось просто пережить еще один день. «Господин!» — ко мне подошел Диан, оказавшийся за моей спиной. Чувствительность моя также притупилась. Теперь я даже направленный взгляд не чувствовал. Казалось, что с возможностью управлять Бахиром я потерял одно из чувств. Сейчас Диан был с пустыми руками, а значит, принес мне еду. А если не с едой, то по вопросу. А если по вопросу, то он хочет расшевелить меня. Только вот я говорил ему «меня не беспокоить», и поэтому сразу ответил. Я же сказал, что ты можешь принимать решение сам и не отвлекать меня по пустякам. Тут совершенно другой вопрос, господин, покладисто ответил целитель, совершенно не смущаясь того, что я его раскусил. Почтительности, с которой он говорил, прошлый я мог даже завидовать. Все-таки последняя дуэль произвела впечатление на людей. Не знаю, как на остальных, но на Диану точно. «Как тогда, когда глава службы безопасности решила набрать еще людей и чуть ли не силой стала забирать у тебя деньги?» — проиронизировал я. «Думаю, до моего выздоровления ты сможешь самостоятельно присмотреть за источником и окрестностями». «Вопрос как раз касается вашего скорейшего выздоровления», — сказал он. «Эх...» — тяжело вздохнул я. «В быстрейшее выздоровление мне не особенно верится. Если бы была возможность, мы бы уже попробовали». Значит, остается либо что-то опасное, либо экспериментальное. Только вот вместо выражения скепсиса я высказал другое. Пошли в комнату. Присев за стол, мы помолчали. Я внимательно смотрел на Диана, ожидая, что же он скажет. Хм, и так. Я долго думал, как начать, и скажу вот как. Вы были у нас на источнике не везде. Посмотрев на меня долгим пронизывающим взглядом, целитель продолжил. Не были не потому, что мы от вас прятали. а потому что это не очень интересно и не позитивно, вы могли расстроиться. Дело в том, что к нам не всегда поступают здоровые люди. Нет, не в плане тела, с этим-то и так понятно. Едут к нам подлечиться. Только вот не все пребывают в своем уме. Бывают с невеселой проблемой, с тем, что называется протекшей крышей. Я понял, что это значит. Поторопил я его, едва увидев, как он мнется. Этот разговор неожиданно разбудил во мне интерес, и я ждал продолжения. Не все старейшины помнят себя и понимают, где находятся, но вот бахиром они пользоваться умеют. Поэтому у нас есть одно место, которое позволяет энергию притупить и заставить человека не чувствовать. У вас есть подавитель? – перебил я его. Да, – ответил мужчина прямым взглядом мне в глаза. Почему я узнаю об этом только сейчас, и почему ты считаешь, что это поможет? спросил я немного подумав. До этого у нас не было причины его обсуждать. Все пациенты были спокойными, и никому не понадобилось задействовать это устройство. К тому же вам подобное могло не понравиться, ответил он, намекая на украшения на шее. А что касается другого вопроса, то с целительской точки зрения я считаю, что в последней дуэли вы перешли за границу доступного и каким-то образом обашили блокератор. Теперь же система циркуляции, как вы и говорили, высполена. Энергия накапливается, но так как вы не можете ей пользоваться, то она просто выходит самым доступным ей способом, произвольно, через наиболее развитые каналы. И каково твое решение? – спросил я. – Попросить лечь вас в подавитель. Таким образом, то, что происходит внутри организма, найдет выход. Система расслабится, ничто не будет влиять на вас, и система циркуляции гораздо быстрее придёт в норму. Я согласен, – ответил я. «Э-э-э, не так быстро, господин!» — поднял руку Диан, и в нее тут же ударила молния. «Это не я!» — сразу открестился я. «Иногда мне кажется, что ваша стихия смеется над вами», — сказал Диан, потирая руку. «Не столько больно и страшно, сколько неожиданно». «Так что-то там говорил про быстроту», — напомнил я, пока он не сбился с мыслей. «У подобного лечения есть побочные эффекты», — быстро вернувшись в рабочий лад, — сказал Диан. Побочные эффекты? Какие именно? Спросил я. Те из-за которых Йолун не хотел, чтобы вас туда клали. Во-первых, это ниша в земле, в которой страшно. У вас будет впечатление, что дышать становится очень сложно. Вдобавок есть специальные рубашки для буйных людей, которые не позволят вам самому себя поранить. Во-вторых, там вам придется находиться ровно сутки, и это может сказаться на вашем психологическом здоровье. И несмотря на крики о помощи и странные звуки из подавителя. Никто не придет на помощь и не откроет. А ведь это все будут цветочки, потому что примерно через минуту ощущение того, что Бахир с вами пропадет, и вот тогда вы начнете страдать. Так ваши добрые намерения могут превратиться в проблему. Тогда почему ты мне это рассказываешь? Удивленно приподнял я бровь. Потому что вы не псих. Уж извините за выражение. Сейчас вы пациент, который находится в здравом уме и в твердой памяти. Ну, не совсем в твердой, поправился Дьян от моего укоряющего взгляда и тут же продолжил. И поэтому, поняв, что и зачем мы делаем, вы сможете продержаться там сутки, постепенно поняв, что нам нет нужды вас обманывать. «Мне будет так тяжело», — уточнил я. «С чего ты вообще решил, что я буду звать на помощь?» «Я там лежал, как и каждый целитель из наших. В определенных обстоятельствах, если тебе нужно расти, ты должен пройти этот мешок», — ответил он. «Мешок? Мешок боли. Так его называют у нас. Потому что там больно и страшно, и звать на помощь начинает каждый. И у каждого свое. На меня вдруг начала давить гора. Кто-то боялся темноты, кто-то тишины, кто-то без бахира стал чувствовать себя беспомощным. Так или иначе, но это происходит. Человек перестает себя контролировать и впадает в состояние аффекта. Рано или поздно это проходит, а потом становится легче». «Хорошо», — сказал я. Только я хочу, чтобы Йолунь находился рядом, когда меня будут туда класть. — Сделаем, — сказал целитель, вставая. — Я сейчас оповещу Йолуня и подготовлю там все. Есть вам, кстати, нельзя. И наденьте только штаны и майку. А еще нужно избавиться от лишнего в организме. — И как я избавлюсь? — уточнил я. Нагадить под себя я хотел не больше, чем он, но вот загвоздка. Как так сделать, чтобы не хотеть, не знал. — Да все очень просто. — сказал Диана, положил мне руку на плечо. — Ты что? — крикнул я, когда живот скрутило. — Он что, не мог сделать это как-то постепенно? — думал я зло. С другой стороны, то, что я стал испытывать неравнодушие, радовало. Апатия уходила. А вот настолько быстрое избавление от лишнего в организме не радовало. Сделав все свои дела и сходив в душ, я вернулся в комнату, а там уже меня ждали. — Ты точно решился? — спросил меня Йолунь. — Да, — просто ответил я. «Не вижу ничего страшного. А мысль дельная. Хочу, чтобы это поскорее закончилось, поэтому предлагаю попробовать». «Хорошо», — ответил наставник. Он явно волновался. За последнее время он больше смотрел и больше был рядом, чем спрашивал. «Идем», — сказал Шейгу. Шли мы минут десять. Спустившись к деревне, мы в одном неприметном месте свернулись с дороги. Пройдя метров пять через кусты, наткнулись на небольшую расщелину. Диан взял на полке около входа мощный фонари и мы пошли вниз. Эту дорогу оккультурировали. Никаких посторонних предметов на земле не было. Небольшие лестинки вниз и все. Ширина тоже была приличная. Два человека вполне спокойно могли там ходить. Небольшая комната пять на пять была нашей конечной целью. В одной из стен слева от входа была дыра, и из нее торчал край насилок, на которых вполне удобно лежать. Ну хоть не на голом камне, подумал я и подошел ближе. Диан положил фонарик на специальную выемку и, освободив руки, стал надевать мне смирительную рубашку. Связал он меня полностью. Я только едва пальцами мог пошевелить. На кушетку лечь мне помогли и начали пристегивать ремнями к насилкам. Я понимаю, рубашка, чтобы я себя не поранил, а ремни тоже нужны? Не понял я. Только сейчас меня посетило какое-то невнятное беспокойство. Нужны? Начнешь кричать и дергаться, разобьешь голову и стечешь кровью. Кому это надо? сказал наставник. Да я так спросил, ответил я, пытаясь убрать предательский холодок из груди. Ну что, ты как? Еще раз спросили у меня. Думаю, что совершаю какую-то глупость, ответил я. Рубашка какая-то тяжелая, а так нормально, тепло и немного спать хочется. В рубашку вшита металлическая проволока. Все же те, кто нас посещает, не совсем обычные люди. И да, здесь довольно тепло. О твоем состоянии будут заботиться и приходить проверять каждый час. Вот только раньше, чем через двадцать четыре часа выходить нежелательно. Договорились? Сверху на весь Ден. Хорошо. Тогда мы загоняем и ждем минуту, после чего уходим. Напутствовал меня Ден. Давай. С легким шумом насилки въехали внутрь и с легким стуком оповестили, что дошли до конца противоположной стены. Я немного приподнял голову, чтобы посмотреть на свои ноги, но так ничего и не увидел. «Ну как ты?» — донеслось от наставника. «Закрывай!» — скомандовал я. И стоящая рядом с ними каменная глыба была поднята и вставлена в паз. Только маленькие полоски света с той стороны показывали, что кислород ко мне будет проходить. И это расслабляло. «Все нормально?» — как сквозь вату дошло послание Дианы через секунд тридцать. «Да, нормально», — сказал я, поудобнее ложась. И еще через пару секунд я остался один, потому что свет пропал. Вдохнув полной грудью, я понял, что воздух есть и волноваться не нужно. Сам воздух теплый и влажный. Это значит, что я не замерзну и пить особо не захочу. То, что я сходил в туалет, тоже скорее плюс. Если лежать в этом мешке и неожиданно нагадить, то это точно будет пытка. «А если они не придут?» — подумал я. А если вдруг здесь пойдет вода и затопит все? А если вход завалит? Мысли были самыми разными и ужасными. Было сложно сориентироваться. Спина вдруг покрылась потом, а сердце стало чаще биться. Дышать и впрем стало тяжело. Я попытался не думать и отвлечься, посмотреть на что-нибудь. Пытался рассмотреть потолок над собой, но несмотря на высоту в тридцать сантиметров, ничего не было видно. Только огоньки от напряжения начали плясать в глазах. Я словно умер. Нет ни звуков, ни движения, ничего не было. Я словно был в той самой темноте, в которой умер. Только вот меня никуда не тащило. Попытка прислушаться к себе и нащупать бахир ничего не дала. Моего энергетического ядра больше не было, точнее, я его не ощущал. У меня опять началась паническая атака. Мне было тяжело дышать, но постепенно я стал брать себя в руки. И заставлял дышать глубже, чтобы успокоить сердце биение. Было страшно, но я знал, что кричать нет смысла, и мне было непонятно, почему другие кричали. Ведь справиться со страхом можно, главное понимать, что нужно расслабиться и контролировать себя. Так я думал, как вдруг произошло нечто странное. Эй, кто выключил свет? Необученно громко услышал я в месте, где никого просто быть не могло, где я был один. Тут кто-то есть, помогите! Мой крик ужаса раздался по подземелью. В это же время рядом с выходом из подземного зала Диан Шейгу нажал на секундомер со словами: "Ну вот видишь, и трех минут не прошло. Я же тебе сказал, что там страшно. А он еще после травмы, так что сегодня наливаешь ты." Он кричит, что там кто-то есть, обеспокоенно сказал Йолун. Каждый кричит свое, лишь бы его достали. Доверься мне и пошли. Так должно быть. Ну пошли, ответил ему старик усилием воли, пытаясь изгнать из головы полный ужасок крик ученика.